Окно было очень маленьким. Горизонтальная прорезь размером 1,5 на 1,5. Она напоминала щербину в смотровой щель средневекового шлема. Сам же он был словно лилипут, забравшийся внутрь, и глядящий сквозь неё на великолепный пейзаж Нирииды. На планете начинался рассвет. Умирающая звезда поднималась над горизонтом, заливая всё густым тёмно-красным светом. Равнины и горная цепь, видимые из окна исследовательской базы, постепенно приобретали соответствующий оттенок, теряя собственные краски. Это был краткий утренний период между ночью и днём, когда можно было увидеть, какого на самом деле цвета ландшафт на Нериде, четвёртой планете системы Гиперион. Шербин старался не пропускать этой картины. Его группа прибыла чуть более 2 месяцев назад, сменив своих предшественников, благополучно вернувшихся на Сатурн. Учёным предстояло провести на Нереиде ещё месяц с небольшим, а затем уступить место следующей партии исследователей. Шербин сидел за столом и записывал последние данные, полученные при изучении грунта с противоположной стороны горной грядды. Опять ничего. Барматалон выводил привычные слова и фразы. Нет даже бактерий. Он положил ручку, встал и подойдя к кулеру набрал в пластиковый стакан воды. Планета имела все условия для возникновения жизни, но людям до сих пор не удалось обнаружить ни малейших признаков даже простейших организмов. Конечно, сейчас умирающее солнце каждый день выбрасывало на Нериду такое количество смертельного излучения, что никакие животные не могли здесь существовать. Но ведь не было найдено даже их останков. Значит, они никогда и не обитали на планете. Но растительность присутствовала. Вяхлая и странная, приспособившиеся к новым условиям, тем не менее она покрывала значительную часть планеты, а на дне небольшого океана обнаружились водоросли. Более того, вскрывая почвенные пласты, предыдущие исследовательские группы смогли проследить эволюцию флоры нериды, прошедшую через миллионы лет, но ни малейшего следа живых существ даже в те периоды, когда условия планеты были оптимальными. Опорожнив стакан несколькими большими жадными глотками, Щербинском кол его и выбросил в мусорпровод. В зеркале справа отразилась семицветная радуга, и взгляд микробиолога обратился к окну. Там как раз начало появляться сияние. Так условно называли странные явления, имевшие место на Нериде, все члены группы. Звезда поднялась достаточно высоко, так что можно было увидеть её трепещущий багровый край. Лучи несущие не только красный свет, но и тонны радиации, ложились на равнину. Горы давали тёмную длинную тень и сами казались вырезанными из плотного картона силуэтом. Зато и хабрис начинал светиться. Из-за диффузии вокруг края гряды возникала тонкая, но вполне различимая радуга. причину этого явления. Не удалось разгадать ни одной исследовательской группе, хотя все побывавшие на Неридии учёные пытались это сделать. Сияние завораживало Щербина и он замер на несколько секунд, любуясь этим таинственным ореолом. Потом отвёл взгляд и покачал головой, думая о том, что, возможно, причина этого феномена кроется во времени суток, и разгадать его секрет можно только выйдя за периметр базы днём. Ему хотелось бы оказаться в горах прямо сейчас, чтобы исследовать это странное свечение, но, к сожалению, излучение красной звезды было слишком сильным. Настолько, что защиты скафандра хватало лишь на 40 минут. Этого было достаточно, чтобы добраться до гор и вернуться на базу прежде, чем организм получит радиоактивные ожоги. Дверь открылась с тихим шипением, и в отсек вошёл Руслан, старший лаборант, вернее, не вошёл, а влетел, едва не поскользнувшись на небольшом квадратном коврике, который Щербин привёз с Сатурна. "Семён Михайлович", крикнул он. Свен сбежал. Микробиолог резко обернулся. Новость была скверная. "Когда?" чуть меньше часа назад. Мальчишеское круглое лицо Руслана выражало крайнее волнение. "Только что узнали, да?" Щербин взял лаборанта за локоть и потащил за собой. "Да, Семён Михайлович," М Марина пошла в лазарет, а там пусто. Послала меня к вам. Она думает, Свен Надельский скафандр и вышел наружу. Щербина остановился посреди коридора. Как? Почему? Пропал один скафандр. Компьютер зафиксировал выход с базы в 5:18. Значит, Луговская сначала убедилась, что пациент сбежал, а уж потом отправила к Щербину Руслана. Понятно. А камеры? Продолжив путь, спросил микробиолог. Не успели посмотреть. Марина как раз в комнате охраны. Когда идём туда. Врач, миловидная брюнетка 27 лет сидела в вертящемся кресле перед экранами, на которых мелькали видеозаписи, всё, что происходило внутри и вокруг базы фиксировалось. Нашла? С порога спросил Чербин. Луговская обернулась. Лицо у неё было озабоченное. Виноват Семён Михайлович, не доглядела. Микробиолог качнул головой. Ерунда, причём тут ты? Я должна была его запереть. Кому могло прийти в голову, что Свен решил выйти, тем более сейчас? Щербин бросил взгляд на окно. Звезда почти полностью виднелась над горами. Тень от гряды стала короче. Куда он интерес направляется? пробормотал Руслан. Вот запись, сказала Марина. Поглядите. На экране возникло изображение наружного шлюза. Свен, худой и высокий, вошёл, открыл стеной шкаф и стал надевать скафандр. Движения у него были замедленные. Голова время от времени подёркивалась. Вот он закрепил шлем, опустил тонированное забрало и ввёл код в электронный дверной замок. Шлюз открылся, и долговязая фигура чуть сутулясь шагнула навстречу багровому свету. "Он взял гравитант". Голос раздался позади и принадлежал Бену Рудеру. Атлет вошёл в комнату охраны и остановился немного не доходя до мониторов. "Я проверил", сказал он, когда все вернулись. Не хватает третьей торпеды. Торпедами называли небольшие гравитанты, походившие на бесколёсные мотоциклы, скользившие над поверхностью планеты при помощи генерируемого магнитного поля. За это время он мог добраться до гор, проговорила Луговская, взглянув в окно. Что ему там делать? отозвался Руслан. Что ему вообще делать снаружи? сказал Рудер. Надо проследить его маршрут, Щербин склонился над пультом управления и ввёл параметры поиска. В скафандрах были специальные маячки, а вокруг базы исследователи установили множество мачт, ретранслирующих сигнал. Они образовывали подобие паутины, благодаря которой можно было узнать, как перемещается обладатель скафандра, если, конечно, он не выходил за этот периметр. Обработка запроса заняла меньше минуты. Вот, не удержался от возгласа Руслан, ткнул пальцем в экран. Он на перевале. Так условно называлась самая низкая часть гряды, через которую переправлялись гравитанты, чтобы попасть на другую сторону. "Иван там уже 8 минут", заметил Щербин. "Значит, это место его назначения. Свена необходимо вернуть", сказала Луговская. "Пока он не отправился дальше, я полечу", вызвал Сарудар. "Я с тобой", врач решительно встала. "Возможно, придётся вводить успокоительное. Я с вами", сказал Щербин. Руслан, останешься здесь, подготовь медицинский отсек. Хорошо, Семён Михайлович. Всё, собираемся. Через 10 минут трое вышли из наружного шлюза и направились к большому гравитанту, напоминавшему майского жука. Из комнаты охраны лаборант пронаблюдал за тем, как транспорт оторвался от земли, втянуло поры и устремился на восток. Щербин направил гравитант влево, туда, где в тени уступа виднелась торпеда. Вот он, радостно воскликнула Луговская, показывая рукой на белую фигурку лежавшую в 30 м. Только теперь она стала заметна за валунами. Похоже, с ним что-то не так, заметил Рудер. Он не двигается, на прилёгшего отдохнуть тоже не похоже, согласился Щербин. Его кольнуло нехорошее предчувствие. Сколько он пробыл снаружи? Врач посмотрела на свои часы. Час 26 минут. Много. Первоментал Щербин с СЖ и гравитант на плоский участок перевала. Он уже получил дозу, но не смертельную. Заметил Рудер. Если вколоть ему. Ладно, давайте на выход. Щербин отстегнулся, как только опоры коснулись поверхности. Первым вышел микробиолог, за ним Луговская и Рудер. Все трое поспешили за валуны, где лежало тело Свена. Звезда взошла высокой, и тени стали короткими и посветлели, стали прозрачными, но всё вокруг приобрело розовый оттенок, словно перед солнцем. Поставили громадный светофильтр. Вот он, воскликнула Луговская, когда из-за камней показались ноги Свена. Врач побежала вперёд, несмотря на опасность упасть. Поверхность была неровная, повсюду валялись осколки горной породы. Осторожно, крикнул ей Щербин, но сам тут же ускорил шаг. Чёрт! Голос Луговской стал испуганным. Что такое? тут же спросил микробиолог. У него что-то со шлемом. Врач скрылась за валунами. Щербины и Рудер подоспели через 5 секунд и увидели, что Свен лежит на спине. Тонированное забрало поднято, и второе стекло тоже, открывая лицо радиоактивному излучению. Проклятье! пробормотал Щербин, стараясь сдержать себя в руках. Он опустился на колени и заглянул в отверстие. Кожа на лице Свена покраснела, широко раскрытые глаза выражали крайнюю степень ужаса. Рот был открыт и перекошен словно сведённый судорогой. "Он мёртв?" спросил Рудер. "Думаю, да", ответил Щербин. "Марина", Луговская проверила показания с кафандром и покачала головой. "Никаких признаков жизни", сказала она тихо. "Что случилось? Не из-за радиации же он умер?" "Нет." И случение не могло его убить так быстро. Тогда в чём дело? Не могу определить, пока он в скафандре. Надо доставить его на базу, там я проведу полный осмотр. Хорошо. кивнул Чербин. Давайте его перенесём. Они с рудром взяли Шведа с двух сторон и подняли. Господи, ну и тяжёлый он. прокряхтел Атлет. Не думал, что он столько весит. Та да уж, пропыхтел в ответ Чербин. Действительно, впечатление было такое, будто Свен прибавил килограмм 15. Понесли? Я готов. ко же он уже окоченел, заметил Рудер. Щербин понял, что атлет имел в виду. Поднятый труп сохранил то же положение, в котором был обнаружен, будто в руках у них была гипсовая статуя, а не человеческое тело. Это невозможно, удивлённо сказала Луговская. Ничего не понимаю. Ладно, на базе разберёмся. Щербин кивнул Рудеру. Идём к гравитанту. Они сделали парушагов. Но тут тело Шведа неожиданно сложилось пополам и выскользнуло из рук, ударившись о камни. Раздался не громкий хруст, будто лопнуло толстое стекло. "Чёрт!" воскликнул Рудер. "Осторожно!" не удержалась Луговская. "Ему уже всё равно." пробормотал Щербин. "Давай ещё раз держи крепче." Они с Рудером попытались поднять Свена, но у них ничего не вышло. Тело Шведа утратило твёрдость. Как будто ко мне и в скафандр напихали, проговорил Рудер, предпринимая очередную бесплодную попытку поднять шведа. Да уж, согласился Щербин. Что будем делать? Хватай под мышки, так не выскользнет. Потащим волоком. Нельзя же так, запротестовала Луговская. Предлагаешь бросить его здесь? спросил Щербин. Врач насупилась, но больше возражать не стала. Труп Свена погрузили в грузовой отсек, и Рудер включил режим радиационной защиты. Отправляемся, спросил Луговской, занимая своё место. Подождите, попросил Щербин. Хочу кое-что прихватить с собой. Что? Образец. Сейчас не время, запротестовала врач, но микробиолог не слушал. Пока они тащили Шведова, он обратил внимание, что поверхность камней поблёскивает в солнечных лучах, будто посыпанная серебряной пылью. Однако ни один образец горной породы, исследованный до сих пор, не содержал ничего, что могло бы отражать свет. Он должен был прихватить на базу хотя бы пару камней. Прихватив бокс для образцов, Щербин вышел наружу и подобрал несколько больших булыжников. Все они слегка поблёскивали. Микробиолог повертел их в руках, любое из тем, как на шершавых боках вспыхивают алые искры. Можно побыстрее. Раздался в шлемофоне раздражённый голос Луговской. Щербин сложил камни в бокс, защёлкнул замки и вернулся в гравитант. Врач встретила его недовольным взглядом, но говорить больше ничего не стало. Рудерс закрыл люк и активировал очистку салона. Прошли положительные 2 минуты, и сигнал возвестил о том, что можно снять шлемы. "О", проговорил Рудерс, освобождаясь от своего. "Давайте взлетать, надо узнать, что случилось со Свеном". Щербин занял место пилота. "Всё, всё", сказал он. "Пристегнитесь". "О, боже!" Вскликнула Луговская, когда вместо тела Свена и скафандров в прямом смысле высыпались осколки. Весь труп превратился в битое стекло. Только голова частично сохранилась, хотя затылок был выщерблен и покрыт расходящимися трещинами. "Что это?" дрогнувшим голосом спросил Руслан. Ему никто не ответил. Все стояли вокруг стола для вскрытия и смотрели на груду осколков разного размера. Он остекленел. проговорила Луговская неуверенно. А может это лёд? предположил Щербин. Сейчас узнаем, беря себя в руки, ответила врач. Тебе помочь? Да, передвиньте сканер поближе. Щербин с Русланом подтащили большой аппарат и установили его рядом со столом. Луговская настроила его на комплексный анализ. Сейчас мы узнаем об этом, она запуталась, подбирая слова, но сдалась. В общем, скоро всё выясним. Щербину показалось, что в голосе Луговской не было уверенности. Неудивительно. С подобным феноменом никто ещё не сталкивался. Ни одна из групп побывавших на Нерии до раньше не описывала ничего подобного. Похоже, им наконец удалось открыть что-то новое. Щербин ощутил лёгкое возбуждение. Аппарат тихо загудел и двинулся вдоль того, что осталось от тела Свена, сканируя его всеми доступными науке способами. Но ну что? Не выдержал Щербин, в виде как хмурится, глядя в монитор Луговская. Н ничего не понимаю. Ответила врач. Тело остекленело совершенно. Все жидкости превратились в однородную твёрдую массу, но структура этого стекла неизвестна. Сканер не в состоянии её определить. Новое вещество, спросил Рудер. Луговская подняла взгляд от экрана. Для нашей науки. Да, чёрт, выдохнул Руслан. Это же открытие, безусловно. Согласился Щербин, стараясь говорить сдержанно, хотя его самого распирало от радости. Но мы должны изучить это вещество. А как это сделать, если нашего технического оснащения не хватает? Можно провести дополнительные тесты, предложил Рудер. Сканер не всесилен в конце концов. Щербинкивнул. Хорошо, так и сделаем. Давайте помнить, что эта штука убила Свена, произнесла вслух Луговская то, о чём уже подумали остальные. Не факт, возразил Чербин. Возможно, причина смерти в другом, а стекление наступило уже после. Мы не знаем, почему шлем оказался открыт. Очевидно, что Свен сам это сделал. Но зачем? Самоубийство, высказал предположение Рудер. Он был нездоров, но не настолько же, запротестовала Луговская. Я не заметила в нём стремления к смерти. Не было никакой депрессии, напротив, он был активен и деятелен. Его расстройство больше походило на буйное помешательство. Я считаю, его агрессия была направлена не на себя, а на нас, потому что мы мешали ему провести этот безумный эксперимент. Ну теперь он своего добился, мрачно заметил Чербин. Можно посмотреть записи с камер скафандра, предложил Руслан. Если, конечно, Свен ее не отключил. Наверняка тогда станет ясно, зачем он поднял стекло шлема. Давайте с этого и начнём, кивнул микробиолог. Я всё подготовлю. сказал лаборант. Встретимся в просмотровой. А что с этим делать? Луговская указала на осколки. На данный момент это материал для изучения, ответил Чербин. Хоть это и наш товарищ, мы не можем его законсервировать, как полагается по протоколу в случае смерти члена группы. Тогда я помещу его в камеру для образцов. Давай, мы займёмся им позже. Через несколько минут все собрались в смотровой комнате, где Руслан загрузил запись с камер скафандров Свена. Готовы? спросил он, обводя коллег взглядом. Включаю уже, буркнул Чербин. Не тяни. Лаборант нажал кнопку запуска и сел перед экраном, присоединившись к остальным. Сначала камера показывала, как Свен вышел из наружного люка. Рассвет только начинался, и над горами едва виднелись красные лучи восходящей звезды. Геолог направился к торпеде, оседлал её и на полной скорости рванул к скалам. Он явно торопился, а значит, собирался вернуться на базу до того, как уровень облучения станет критическим. Гравитант нёсся к горам, и было видно, как солнце Нериды становится всё больше. Когда Свен приземлился на перевале, было уже довольно светло, и все предметы вокруг хорошо различались даже на записи. Геолог оставил торпеду и прошёлся по площадке, глядя на обрис гор, где уже возникло радужное сияние. Свен ускорил шаги, но затем остановился, и его взгляд опустился, задержался на валунах, потом переместился дальше. Поверхность скал слегка искрилась. "Вы видите?" негромко спросил Щербин. "Всё вокруг блестит". "Да, я заметила это сегодня, когда мы были на перевале, но не обратила внимания", отозвалась Луговская. "Ну и что, наверное, из-за вкраплений слюды?" "На ней реде нет слюды", сказал Щербин. "В том-то и дело. Вы поэтому взяли сегодня образцы, Семён Михайлович?" Спросил Руслан, взглянув на микробиолога. "Да, надо их тоже исследовать. Я думаю, дело в оптическом эффекте", сказал Рудер. "Просто он появляется только на солнце, как и радуга", заметил Щербин. "Они могут быть взаимосвязаны. Вот и постараемся узнать". Тем временем на экране было видно, как геолог подобрал осколок породы и осмотрел. Затем проделал то же самое с другим, повертел его в руках. Потом Свен повернулся на восток и поднял камень над головой. В тот же миг края блонка засветились семицветной радугой. "О!" выдохнул Руслан, подавшись вперёд. "Диффузия, но из-за чего?" Свен опустил руку и поднёс камень очень близко к стеклу шлема. Секунд 10 он просто смотрел на него, а затем стало видно, как поднимается тонированная забрала. Экран залил уже не приглушённый красный, а ярко-багровый свет. И искры, вкраплённые в обломок, засверкали с новой силой. Геолог потрогал их перчаткой скафандра, затем развернул его ладонью к себе, стало видно, что на пальцах осталось несколько искр. Какая-то пыль, прокомментировал рудер. Но мы брали кучу образцов и ни разу не нашли ничего подобного. Мы всегда это делали ночью, ответил Щербин, не сводя с экрана глаз. Ну и что? Искры могли быть не видны в темноте, но куда они потом девались? Хороший вопрос, пробормотал Руслан. Смотрите, он поднял стекло, воскликнула Луговская. Господи, зачем? Запись показывала, как геолог подносит камень к лицу, а затем образец пропал из обзора. Что? Не выдержав, вскочил со стола Чербин. Что он сделал? Может, понюхал его, предположил Рудер. Или лизнул? Он падает. Руслан указал на экран, где камера наклонилась. поплыла в сторону и вниз, а затем остановилась, показывая лежащие на площадке камни. Луговская тихонько застонала. Было ясно, что геолог умер. "Прокрути дальше", велел после паузы Щербин лаборанту. Руслан послушно промотал запись до того момента, когда появились микробиолог и остальные. Между этим и падением геолога ничего не происходило. Теперь ясно, что эта пыль убила Свена, подвёл итог увиденному рудер. Из-за неё он и остекленел. Должно быть это какое-то вещество, вступающее в реакцию с жидкостями, сказала Луговская. Нужно быть очень осторожными и прежде всего исследовать образцы, которые взял Семён Михайлович. Я сделаю это сам, ответил Щербин. В закрытой лаборатории. Нет, резко оборвал он начавшего было возражать лаборанта. Ничьей помощи мне не требуется. Всё будет в порядке, я помещу бокс в герметичный шкаф и сделаю всё там. Погодите, воскликнул вдруг испуганно Рудор. На перевале мы ходили по этой пыли, Она должна была остаться на подошвах и на скафандре Свен, да и на наших тоже ведь мы его тащили, спокойно прикрикнул навсполошившихся коллег Щербин. Мы ведь покаживы так, а Свен, вероятно, умер мгновенно. Во всяком случае, в течение нескольких минут, если он и был жив, то двигаться не мог, добавил Рудер. А с нами, кажется, всё в порядке. Так что без паники. Сейчас наденем защитные комбинезоны, пойдём в лабораторию и всё осмотрим. Потом, если скафандры чистые, обследуем гравитант. Да-да, закивал Руслан. Надо быть профессионалами. Последняя фраза прозвучала так словно лаборант убеждал прежде всего себя. Щербин поместил бокс с образцами в стеклянный шкаф, включил режим повышенной изоляции. Это означало, что никто не сможет войти в лабораторию, пока он сам не введёт изнутри код и взялся за пульт управления манипуляторами. Тонкие, похожие на членистоногие конечности насекомых, металлические пальцы задвигались по ту сторону стекла. Они открыли замки боксы и подняли крышку. Во вставленном сверху зеркале отразились подобранные на перевале камни. Щербин достал их и положил на специальный поднос, так чтобы камера могла снимать образцы со всех сторон. Семён Михайлович, как дела? раздался голос Рудова в динамике закреплённого в правом ухе передатчика. Неважно, ответил Щербин, сделав увеличение и вглядываясь в один из экранов. Почему? Коллеги-микробиологи находились в комнате охраны и наблюдали за ним по мониторам, поддерживая голосовую связь. Я не вижу пыль, ответил Щербин. Совсем? Да. Может, её трудно разглядеть из-за искусственного освещения? предположил Руслан. Его голос слегка дрожал от напряжения. Было слышно, как лаборант порывисто дышит. Должно быть, он не отрывал глаз от экрана, отстранённо подумал Щербин. Попробую создать диффузию, сказал он, включая осветительные приборы. Через несколько минут микробиологу пришлось сообщить товарищам, что радуговый круг к камне не возникла под каким бы углом он их ни поворачивал и какие бы спектры не использовал. Кажется, пыль просто исчезла, сказал он. Или стало не видно, возразил Рудер. Ему явно не хотелось признавать, что материя способна просто растворяться в воздухе. Как только эта мысль пришла в голову Щербину, он решил убедиться, что это действительно не произошло. Если пыль растаяла, то есть перешла в другое состояние, то она по-прежнему должна находиться внутри стеклянного шкафа. Прежде всего, Щербин убедился в отсутствии газов, отличных от тех, которые наполняли помещение базы. Затем провёл спектральный анализ на наличие твёрдых частиц. Всё по баку. Куда она могла деться? Данёсся до него голос Луговской, но, кажется, вопрос был обращён не к нему. Ничего не ответив, Щербин продолжал исследование. Он применял один метод за другим, но каждый раз получал один и тот же результат. Ничего. Надо разбить камни, предложил Руслан, когда микробиолог поделился проблемой с коллегами. Может быть, искры впитались в них? А это идея! Живился рудер. К тому же, больше им быть вроде негде. На то, чтобы распилить камни на несколько частей, ушло около 10 минут. Вщербины следовал срезы, но и там следов странных искр не обнаружилось. Уступите ко мне место, сказал Рудер. Я всё-таки химик, может что-нибудь обнаружу. Обещаю быть осторожным, так что не беспокойтесь. Вытаскивать образцы из шкафа я не стану. Ух, пожалуйста, расстроенно буркнул Щербин, убирая руки с пульта управления манипуляторами. Как известно, ничто не исчезает просто так. Эти чёртовы искры где-то здесь, мы просто не можем их обнаружить. Значит, они были и на скафандрах, и в гравитанте, когда мы вернулись на базу, сказала Луговская. хоть мы ничего и не нашли. Так что если, если они опасны, то меры предосторожности никогда не помешают. Прервал её Щербин, хотя считал так же. Когда рудер явился в лабораторию, Щербин сидел на стуле и делал записи в журнал. Хотя записывать было особо нечего. Таинственное вещество не было не только не исследовано, но даже не обнаружено. И всё же это было какое-никакое открытие. Да и потом, группа, которая прибудет на базу следующей должна знать про эти искры. Я подумал и пришёл к выводу, что вещество не опасно, сказал химик, подойдя к стеклянному шкафу и глядя на образцы. Почему это? Судите сами, Семён Семёнович. Если искры перестают быть видны в темноте, то никуда не исчезают по закону сохранения материи, значит, они существуют и ночью, когда мы берём образцы. Следовательно, мы и наши предшественники множество раз притаскивали их на базу, но не знали об этом. А, насколько я понимаю, ни с кем ничего страшного не случилось. Щербин пожал плечами. Он не был в этом уверен. Последствия контакта с неизвестным веществом могли не бросаться в глаза, как и оно само, так сказать, не проявиться позже. Вы боитесь заражения? спросил, отвернувшись от шкафа Рудер. Я не думаю, что эта штука органическая, но вам видней, вы же микробиолог. Она убила Свена, напомнил Щербин. Вступив в реакцию с жидкостями его организма, получившееся стекло не похоже на живую материю. Откуда нам знать, что на этой планете живое? Но ну, мы изучили флору, и она явно отличается от этого стекла. Растения на Нериде ближе к земным. Щербин знал, что химик прав. Но от мысли, что неизвестная сверкающая пыль может находиться повсюду на территории базы, становясь невидимой. Его охватывал настоящий страх. "Представь, что мы натащили сюда кучу искр", сказал он. "Вероятно, они находятся и на наших телах. И что?" спросил Рудер. "Они наверняка и раньше там были, но никто ведь от этого пока. Это потому, что мы находимся внутри базы", перебил Щербин. "Но здесь светло", возразил химик. Микробиолог почувствовал, как некая мысль мелькнула у него в голове. Она была очень важна, и её необходимо было во что бы то ни стало поймать. Рудер продолжал что-то говорить, но Щербин больше не слушал. Наконец он понял. "Тихо", прикрикнул он, и химик замер с открытым ртом, не закончив фразы. "Тихо, я знаю, в чём дело". "Да?" выдавил из себя Рудер с опаской глядя на вскочившего со стула коллегу. "Всё дело в свете". Э, это понятно, однако нет, нет, ни не в любом свете. Разве ты не догадался? Сейчас всё казалось Чербино настолько очевидным, что он поражался, как не понял этого раньше. Свет Гипериона. Вот что делает ты искри видимыми. Микробиолог подбежал к шкафу и прильнул к нему, всматриваясь в распиленные образцы. Конечно, Вещество было там, но оно исчезало, когда его убирали из-под лучей местного солнца, поэтому ночью искры никто и не видел. Поэтому электрический свет не преломился, образовав по краю камней радугу. Предлагаете вынести их наружу? с сомнением спросил Рудер. Нет, поднесём образец к окну. А как? Ведь если искры появятся, мы окажемся в опасности. Нужен герметичный сосуд. Думаю, у меня есть подходящий. Отлично. Несите, не будем терять время. Стоп. Двинувшись к двери, рудер остановился. Ничего не выйдет. Если на базе полно этой пыли, она проявилась бы там, куда падает свет из окон. Чёрт, вы правы, был вынужден согласиться Щербин. Тогда остаётся только одно. Придётся вынести камни на улицу. Гиперион достиг своего зенита и теперь всю поверхность, включая редкие места, погружённые в тень, заливал красный свет умирающей звезды. Чербин сделал 5 шагов от двери базы и поставил бокс на землю. Он посмотрел на Рудора и Руслана, они сопровождали его в этом эксперименте. Луговская осталась в комнате охраны и наблюдала за ним при помощи камер. Готовы? спросил микробиолог. Ответам ему были дружеские кивки. Он присел и поднял крышку так, чтобы она заслоняла камни от лучей Гепериона. Затем взял один из осколков и поднял над собой. Прошло секунд 10, и образец вспыхнул искрами, а вокруг его абриса появилась семицветная радуга. В динамике шлемофона раздался чей-то возглас. Щербин невольно улыбнулся, теперь он кое-что знал об этих странных искрах. Давай стакан. Микробиолог повернулся к Рудеру. Химик поставил на землю обычный стакан, наполненный до середины водой. Щербин выбрал из бокса самый маленький осколок, оставшийся после распила, и осторожно опустил в стакан. В тот час же вода закипела и вдруг застыла. Камень, погружённый в неё, больше не блестел. Рудер достал длинную металлическую палочку и дотронулся ею до поверхности воды. потыкал в неё тихим звоном. Твёрдая обивелон превратилась в стекло. Щербин поднял стакан и посмотрел на свет. Камень казался вплавленным в прозрачное вещество, образовавшееся в результате реакции искр с водой. Радуги вокруг него не было. Похоже, эти искры есть только на горных породах, заметил микробиолог. Хотя, может и нет. Чтобы это узнать, нужно совершить дневной тур по планете. Мы не можем себе этого позволить, заметила Луговская. Знаю. Какие ещё у нас есть жидкости? Рудер достал приготовленную подборку мензурок. В течение следующих 20 минут образцы были опущены во все имеющиеся в распоряжении группы жидкости и со всеми вступили в реакцию. Я удивлён, что на Нерииде есть растения и океан, проговорил Рудер, собирая отработанные материалы. Здесь всё должно быть превращено в стекло. Думаю, это вещество, которое мы называем искрами, действительно находится только в горах, ответил Щербин. Если бы оно попало в водные источники планеты, это невозможно, возразил Руслан. Простите, Семён Михайлович, что перебиваю, но подобная изоляция исключена. Рано или поздно за миллионы лет хоть одна искра да должна была попасть в воду, и она наверняка вызвала бы цепную реакцию в подземные воды, кивнул Рудер. Значит, причина в другом, сказал Щербин. В любом случае, нам пора возвращаться. На базе исследователи собрались в столовой, чтобы всё обсудить а заодно и подкрепиться, поскольку настало время обеда. "Я вот что думаю", начал химик, размешивая ложкой суп, приготовленный автоповаром из замороженных овощей. "Либо в воде или еде есть вещество, препятствующее реакции с искрами, либо это стекло, которое образуется от контакта потом растворяется. Все направили на него вопросительные взгляды. То есть, проговорил Руслан. Тает. Хочешь сказать, если бы мы не разбили Свена, он мог бы жить? недоверчиво спросила Луговская. Кто знает? Это исключено. Его органы, мозговая деятельность, в общем, бред, Рудер примирительно поднял руки. Спокойно, коллеги. Я просто хочу сказать, что возможна обратная реакция. Может, свен и не ожил бы, но оттаять вполне мог. Почему бы нам это не узнать? спросил Щербин. Что? спросил Рудер. Давайте пойдём и взглянем на тело. Может, оно уже оттаяло. А если даже и нет, то кто знает, не произойдёт ли это позже. Прямо сейчас пойдём? спросил Руслан. Нет уж, давайте поедим, запротестовала Луговская. Боюсь, после вида того, что осталось от свена, остекленевшего или нет, я не смогу закончить обед. Ладно, потерпим, согласился Щербин. Если обратная реакция возможна, задумчиво проговорил Рудер. Растения и воды нериды должны периодически превращаться в подобие стекла. Странно, что ни одна из групп этого не заметила. Вероятно, потому что все исследования проводились по ночам, напомнил Руслан. Как раз в то время, когда всё оттаивает, Если, конечно, теория верна, давайте хоть на стакан посмотрим. Не выдержал щербин. Ты ведь его в темноту поставил, обратился он к Рудеру. Да, сейчас взгляну. Сидите тут. Подожди, остановила вставшего химика Луговская. Только не доставай его из контейнера. Само собой, не волнуйся. Рудер вернулся в столовую через 5 минут, сияющий, как начищенный пятак. Чёрт, проговорил он, плюхаясь на стул. Всё верно. Стекло снова превратилось в воду во всяком случае, она стала жидкой. Надо обследовать её, чтобы понять, не произошло ли с ней каких-нибудь изменений. И что стало с искрами? добавил Щербин. Придётся снова вынести стакан на улицу. Возможно, искры будут плавать в воде. Возможно, реакция повторится после обеда, строго сказала Луговская. Давайте закончим его. Рудер закатил глаза. На лице его сияла широкая улыбка. "Зав в плоти сильнее науки, да?" усмехнулся он, подмигнув врачу. "Ладно, как скажешь. Вода уже никуда не денется. Теперь мы с этими искрами разберёмся. Надо отправить в центр отчёт", сказал Руслан. "Не спеши", покачал головой Щербин. Нам пока особенно нечем похвастаться. Сначала надо разобраться, что это за вещество. Но есть же правила, смутился лаборант. Мы должны докладывать обо всём, Руслан прервал его микробиолог. Как только мы сообщим о нашем открытии, появится куча желающих самим заняться изучением этого феномена. Возможно, сюда прибудут новые люди. Ты хочешь этого? Лаборант медленно покачал головой. Мы открыли эту штуку, сказал Щербин. И мы же её исследуем. Это дело нашей группы, и ничего больше, согласны со мной? Он обвёл взглядом своих коллег. Все, кроме Луговской, кивнули. Вот и отлично, подвёл итог дискуссии Щербин. Тогда закончим обед из-за дела. По крайней мере, теперь ясно, почему на ней леди нет животных, сказал Щербин, наблюдая за тем, как медленно вращаются в наполненной водой колбе крошечные искры. Все попытки возникнуть были пересечены этой дрянью. Растением временное остекление не страшно, оттаяв они возобновляют деятельность, но живые развиться в таких условиях не могли. Похоже, человечество зря потратило столько времени на исследование этой планеты. Отозвался Рудар. Для жизни людей она непригодна. Но почему? не согласился Руслан. Если очистить её от искор, каким образом? Щербину усмехнулся. Мы даже не знаем, что это такое. Откуда берётся, куда исчезает, как происходит реакция стекления и последующего растворения. Узнаем, Семён Михайлович, рано или поздно? Микробиолог покачал головой, но ничего не ответил. "Не мы так, другие", добавил лаборант, понимая его сомнения. Щербин потряс колбу. "Опять застыло", объявил он. На солнце всё повторилось. "Я всё думаю про Свена", сказал Руслан. "Может быть, мы убили его?" Кто знает? Лаборант пожал плечами. Марина же сказала, что мозговая деятельность не возобновилась бы, возразил Рудер. В этом нельзя быть уверенным. Мы ничего не знаем об этом веществе. Но почему тогда Нерида не заселена животными? спросил Щербин. Ладно, разговаривать можно сколько угодно, сказал химик, закрывая бокс. Толку-то Свен мёртв. Из этим уже ничего не поделаешь. Вернёмся на базу и вплотную займёмся этими искрами. Предлагаю устроить так, чтобы свет Гепериона падал на образцы в лаборатории. Тогда не придётся всё время доскаться в скафандрах на улицу. Для этого придётся выделить помещение и оборудовать его так, чтобы мы не контактировали с веществом. У нас есть неиспользуемое помещение. Предлагаю переделать одно из тех, что расположены с восточной стороны. Тогда можно будет проводить исследования весь день. Хорошо. Займитесь этим с Русланом. Учёные вернулись на базу, поместив все образцы в герметические ячейки для хранения. По пути в комнату отдыха они встретились с Слуговской. Врач шла из лаборатории, где препарировала таившие останки геолога. Узнала что-нибудь новенькое? спросил Рудер. Нет, просто мёртвая плоть, никаких видимых изменений. На том образце, что ты дала при свете Гипериона, появились искры, сообщил Чербин. Радуга тоже возникла. Микробиолог не стал упоминать, какой именно это был образец. Указательный палец Свена Луговская кивнула. Мне кажется, что мы столкнулись с веществом, которое продуцирует семицветный спектр при попадании на него лучей Гипериона, но пропадает из виду, поглощая весь остальной свет. Ну или что-то в этом роде, я не специалист. Дело не только в том, видит его человеческий глаз или нет, возразил Рудер. Эти искры не обнаруживает сканер. Никаким образом. Вот что действительно странно. Я тут подумал, а что если они разумны? Только умоляю, не смейтесь. Химик удивлённо приподнял брови, глядя на Щербина. Семён Михайлович, побойтесь бога, каким образом? Микробиолог развёл руками. Если нам удастся исследовать их при свете Гепериона, возможно, это станет ясно. Я думаю, они имеют кристаллическую решётку, сказал Рудер, что и объясняет возникновение радоги, так что я уверен. Это твёрдое вещество. Хотите пари, коллега? Прищурился, протягивая руку Щербин. Тысячу кредитов на то, что эти искры единственные представители фауны на Нереиде. Скажите ещё, что они разумны. Э, нет, так ереськовать не стану. Ладно, как хотите, Рудер крепко пожал микробиологу руку. Согласен. Живые против неживых. Марин разбей, попросил Щербин. Господи, как дети малые, закатила глаза врач. Она ударила по рукам коллег. Довольны? Вполне, кивнул Рудер. Займёмся устройством подходящей лаборатории, так сказать, открытой солнцу. В отсеке, который занимал геолог, все вещи были на своих местах. Педантизм Свена ощущался в каждом предмете, даже в том, как эргономично была расставлена мебель. Руслан отодвинул вертящееся кресло и сел за компьютер. Он хотел посмотреть последние записи погибшего Вдруг там обнаружится что-то интересное. Хоть у Свена и поехала крыша, в голову ему могли приходить и здравые идеи. Сейчас, когда группа занялась исследованием неизвестного вещества, любая информация или просто теория могла пригодиться. Лаборант открыл несколько папок, к счастью, пароли не требовалось. Члены группы заранее договорились, что не станут ничего прятать друг от друга. Руслан начал с просмотра записей журнала геолога. По правилам он должен был заполняться каждый день. До сих пор в компьютер свой она никто не заглядывал. Как-то по умолчанию все решили, что ничего толкового безумец написать не мог. Но теперь, когда было сделано открытие, кто знает, до чего додумался погибший. Руслан помнил, как геолог впервые заговорил о том, что на Нерииде может существовать одна единственная форма разумной жизни, та, которая осознанно губит все остальные, не желая делиться планетой. Тогда его засмеяли, но теперь лаборант посмотрел уже страниц 10. но ничего полезного не нашёл. Было видно, как путаются мысли у Свена, как он перескакивает с темы на тему, обрывает фразы на середине и вписывает в научные размышления что-то личное, даже интимное. Бедняга совсем свихнулся. Руслан помнил, как в геологии возникла и постепенно усугублялась эта странная одержимость радужным сиянием, возникающим вокруг гор на рассвете. Он мог по несколько часов наблюдать за ним, сидя перед окном. Теперь, читая его записи, лаборант понимал, что именно в этом феномене Нереиде Свен искал ответ на вопрос: есть ли на планете разумная жизнь? Должно быть, он и отправился на рассвете в горы, чтобы выяснить это. Но почему он открыл шлем? Покачав головой, Руслан встал и подошёл к окну. Переливающийся обрис гор был виден даже с такого расстояния. Раньше он казался лаборанту прекрасным, загадочным явлением, но теперь от вида чуть дрожащей радуги по спине пробежал лёгкий озноб. Руслан заставил себя отвернуться и быстро вышел из отсека мёртвого геолога. Шагая по коридору, он пытался понять, почудилось ему или нет. На мгновение лаборанту показалось, что сияние необъяснимым образом притягивает его. Впрочем, это, конечно, бред. просто наваждение, возникшее из-за того, что он читал дневник Свена. Тряхнув головой, Руслан вошёл в столовую. Прошло полторы недели, но результатов исследования опасного вещества не было. Оно просто исчезало, когда на него переставали падать лучи Гипериона и появлялось, стоило вынести его на солнечный свет. Щербин проводил многие часы в новой лаборатории, оборудованной в одном из запасных помещений, восточную стену которого пришлось снести. Руслан помогал ему почти всё время. Исследование искр сильно увлекло лаборанта, он буквально не мог оторваться от них и радужного сияния. Он пытался обнаружить новые свойства, неизвестные доселе человечеству. Его поиски тоже до сих пор успехом не увенчались. В лабораторию вошла Луговская И плотно закрыла за собой дверь. Обернувшись, Щербин заметил, что вид у врача забоченный. Что случилось, Марин, спросил он. Меня беспокоит Руслан. Луговская села на табурет, прислонившись к стене. Он стал какой-то нервный, а может, рассеянный, он просто поглощён исследованиями, пожал плечами микробиолог. Хочешь чаю? Нет, спасибо, Семён Михайлович. Она помолчала. Я бы не пришла с этим к вам, если бы дело было только в том, что, в общем, скажу прямо. Руслан напоминает мне Свена. Вот так-то, добавила она с лёгким вызовом. Щербину удивлённо приподнял брови. Свена? Ты о чём это? Мне Руслан кажется вполне нормальным. Он говорил вам о том, что это вещество, Луговская кивнула в сторону видневшихся за стеклом образцов, разумно. что оно намеренно уничтожает на планете все формы жизни. Вернее, что не даёт им возникнуть, истребляя на корню. Да, у Руслана есть такая теория. Ну и что? Мы ничего не знаем про искры, так что никакой вероятности исключать нельзя. Он мне сказал сегодня, что Свен читал так же. Свен мог быть прав. Он тронулся умом. И что? Это не значит, что он ошибся. Просто его теории приобрели форму одержимости. С Русланом происходит то же самое. Марин, я уверен, что ты преувеличиваешь, но в любом случае мы присмотрим за Русланом. Но всякий случай. Луговская встала, вид у неё был недовольный. Его нужно изолировать, сказала она негромко, пока не повторилось несчастье. Не выдумывай, Щербина бодряюще улыбнулся. Сумасшествие не заразно, хорошо бы, покачав головой, врач вышел из лаборатории. Микробиолог устало повернулся к стеклу, за которым находились закреплённые в тонких металлических держателях образцы, окружённые радужным сиянием. Но взор учёного обратился не к ним. Чербин смотрел поверг ко мне, туда, где в багровом сиянии дрожала над горами радуга. Она звала его к себе, притягивала, обещала раскрыть главную тайну, занимавшую микробиолога. Возможно, Свен отправился на перевал не потому, что свихнулся, а совсем по иной причине. Конечно, на первый взгляд это кажется полным бредом, но что если геолог понял, существует лишь один способ узнать, что такое искры позволить им войти в себя? Щербину усмехнулся. Придёт же такое в голову. Нет, надо не позволять нелепым мыслям бродить в своей голове. У него есть дело. Настоящие исследования, и для этого необходимо сохранять трезвый взгляд на вещи. Микробиолог положил руки на пульт и набрал команду для манипуляторов, уже предвидя, что и этот эксперимент не даст ничего. Что он там делает? проговорил Рудер, прильнув к стеклу, разделявшему лабораторию. Наверное, устанавливает новые образцы, с сомнением ответила Луговская. Врач и химик прибежали по зову лаборанта. Сам Руслан отправился надевать скафандр, чтобы выйти с базы. "Не похоже", сказал Рудер, "сколько он уже там?" Луговская взглянула на свои часы. "Если верить Руслану, то не менее полутора часов, наверное, даже больше. Значит, он уже получил критическую дозу облучения. Его надо срочно вытаскивать". Рудер снова попытался связаться с микробиологом, но тот не отвечал. Похоже, он попросту отключил шлемофон. Как думаешь, Руслан справится? спросила Луговская. Я пойду с ним, решил химик. Жди здесь, если что. В общем, сориентируешься. Врачки внула, хотя не представляла ничто может случиться, ничто предпринять в экстренной ситуации. Рудер вышел. Через несколько минут по ту сторону стекла показался человек в скафандре. Судя по нашивке, это был Руслан. Значит, он успел одеться и выйти с базы раньше, чем в наружный шлюз пришёл химик. Лаборант направилась к Щербину, ничего не говоря. Тот не видел его, потому что стоял лицом к стеклу. В руках у него был один из образцов, вынутый из держателей и сияющий как горшок лепрекона. Тонированная забрала микробиолог поднял ещё 40 минут назад, так что Луговская видела его лицо, отрешённое выражение, которого наводило на мысль что руководитель группы не в себе. Руслана, осторожнее, сказала врач в микрофон. Постарайся, чтобы он тебя до последнего не заметил. Хорошо, ответил лаборант. Он старался держаться за спиной Щербина. Что мне сделать? Отбери у него образец, сказала Луговская. Мне не нравится, что он смотрит на него так долго. Ладно. Когда лаборанты и микробиологи разделяли метра полтора, Чербин вдруг повернул голову и уставился на пол, затем резко обернулся, одновременно отступив к стеклу. Он твою тень увидел, сообразила Луговская. Отбери камень! Руслан бросился на Чербина с предельной скоростью, которую позволял развить массивный скафандр, но её оказалось явно недостаточно. Микробиолог успел среагировать. Оружие оказалось в руке Щербина на секунду раньше, чем лаборант добрался до него. Коротко полыхнуло, и Руслана отбросило назад, словно он ударился о резиновую стену. Луговская закричала: "Что происходит?" Раздавшийся в динамике голос принадлежал Рудеру. "Я уже иду. Он убил Руслана!" "Что? Застрелил его?" Тем временем Щербин подошёл к распростёршемуся на полу лаборанту и склонился над ним. Микробиолог протянул руку к шлему Руслану и нажал поочерёдно две кнопки с правой стороны. Тонированное забрало из стекла тотчас поднялись, открыв лицо лаборанта смертоносному излучению нерииды. "Возвращайся!" сказала Луговская, не отрывая глаз от того, что происходило за стеклом. Он и тебя убьёт. Ну уж нет, прорычал Рудер. По прерывистому дыханию стало ясно, что химик бежит. Я сам его прикончу. Щербин тем временем положил камень на лицо лаборанта. В динамике щёлкнуло, и врач услышал его на удивление спокойный голос. Сейчас ты всё поймёшь. В последние минуты. в своей жизни. Слова звучали так, будто их произносила машина. Руслан оказался ещё жив. Динамики наполнились его хрипом, почти сразу перешедшим в пронзительный вопль. "Я всё записываю камерой из скафандра", сказал Щербин. "Марина, ты слышишь?" Луговская не ответила. То, что происходило снаружи, было слишком ужасно. Она не могла заставить себя говорить с этим человеком, превратившимся в чудовище. Вещество, какой бы природой оно ни обладало, действовало на тех, кто долго имел с ним дело. Возможно, дело было даже не в нём, а в сиянии, которое оно продуцировало. Свен, Руслан Щербин, все они смотрели на него слишком подолгу в последнее время. Иногда врач и сама ощущала смутное беспокойство, если задерживалась взглядом на окне, за которым виднелся обрис гор, будто нечто медленное вползало в её сознание. В лаборатории появился Рудер с пистолетом в руке. Щербин заметил его сразу, но выстрелить не успел. Химика передел спятившего учёного. Его оружие вспыхнуло. Микробиолог отлетел от Руслана и ударился о стену. Он сполз по ней и замер, похожий на бесформенный серебристый мешок. На плече скафандра зияла чёрная дыра, източавшая прозрачный дымок. Рудер подбежал к Руслану и сбросил с его лица камень. Чёрт! прошептал он в отчаянии. Мёртв? спросила Луговская, предвидя ответ. Остекленел. А что с чербиным? сейчас посмотрела. Только осторожно. У него нет оружия. Действительно, пистолет лежал на полу и дотянуться до него микробиолог не сумел бы даже если бы оказался всего лишь ранен. Рудер подошёл к Щербину и проверил жизненные показатели. Мёртв, объявил он. Странно. Рана в плече не смертельная, вроде. Подними забрало, посоветовала Луговская. Химик нажал на две кнопки на шлеме Щербина, астеклянил. Сказал он удивлённо. Это из-за дыры в скафандре? Сообразил врач. Вещество попало внутрь через неё. В лаборатории его полно после всех этих экспериментов. Рудер встал и распрямился. Надо перенести их на базу, сказал он. Один я не справлюсь. У, у нас есть погрузчик? Да, придётся его задействовать. Я тебе помогу, подожди меня. Хорошо. Сколько у нас времени? Луговская взглянула на часы. Думаю, успеем. Луговская проснулась из-за того, что услышала глухие удары. Поначалу они появились во сне и нарушили его мирное течение. Затем звучали всё явственней, но врач всё ещё думала, что грезит, пока не слетели остатки сна, и в мёртвой тишине не стало ясно, что гулкие удары доносятся откуда-то с территории базы. Луговская лежала около 2 минут, понимая, что должна встать и выяснить, что происходит. Осознавая, что рано или поздно ей придётся это сделать, и все же оттягивая момент, на базе остались только она и химик. Остальные были мертвы, и их останки хранились в герметичных контейнерах на складе. Значит, стучал рудар. Но зачем? Врач откинула одеяло и спустила ноги на пол. Нашарила тапочки, встала и сделала несколько шагов по направлению к двери, потом вернулась и накинула халат. Подумав несколько секунд, Достала из кобуры пистолет. Луговская вышла из своего отсека в тёмный коридор, нащупала рукой выключатель. На потолке вспыхнули тусклые лампочки, дававшие мало света. Электричество по ночам переводилось в режим строгой экономии. Врач двинулась по коридору, пытаясь на слух определить, откуда доносятся удары. Интересно, слышит ли их Рудер? Конечно, если они не его рук дело. Со стороны комнаты охраны раздался странный звук. Луговская остановилась, сжав рукоять пистолета. Может, прежде всего зайти в отсек грудера и разбудить его? Но комната химик располагалась с другой стороны базы, и дойти до неё было дольше, чем до комнаты охраны. Странный звук повторился. Врач колебалась меньше минуты, держа оружие перед собой. Она двинулась к комнате охраны. Дверь в отсек была приоткрыта, внутри горел тусклый свет. Луговская чувствовала, как вдоль позвоночника стекает холодный пот. Ей казалось, что её учащённое дыхание должно быть слышно за километры, она старалась дышать тише, но не получалось. Дёрнув дверь на себя, она замерла на пороге, целясь в спинку кресла. стоящего перед пультом управления. Человек, сидевший в нём, развернулся и Луговская с облегчением выдохнула. Это был Рудер. Ты чего? нахмурился химик. Врач опустила пистолет и вошла в отсек. Слышишь удары? спросила она. Естественно, поэтому я здесь. Хочу посмотреть, что там происходит. Где именно? На складе. Так это оттуда? Ясное дело. Ну и Луговская подошла к мониторам, положила пистолет на стол и оперлась обеими руками, глядя на изображение, транслируемое камерами. Кто это? Хороший вопрос. Рудер нажал увеличение, и экран заполнило лицо Щербина. Семён Михайлович врач не знала, что и думать. Так он жив? Как сказать? Что ты имеешь в виду? Судя по всему, в течение последнего получаса он долбил стену склада молотком для образцов и продолжает своё занятие с завидным упорством. Лицо микробиолога ничего не выражало, кроме упрямой сосредоточенности. Похоже, он пытается выбраться, заметил Рудер. А почему не ведёт кот и не откроет дверь? Хороший вопрос. Правильный, Луговская бросила на химика непонимающий взгляд. Подумай, Марин. Почему человек, знающий, как выйти в дверь, этого не делает? врач медленно кивнула. Потому что это не он именно. Щерби номер, когда вещество вступило в контакт с его телом. Собственно, сначала он спятил как Свенна, потом остекленел. Кстати, тоже как Свенн. Но Свенн потом не ожил, возразила Луговская, глядя на то, как её руководитель проделывает в стене дыру. Потому что мы его разбили. Руслан тоже не ожил. Вон его контейнер. Луговская протянула руку и показала на экране. Закрытый. Да, Руслан остался там, где мы его оставили, согласился с очевидным Рудер. Но ты же сама видишь. Щербино ожили, ломится к нам. Но почему? Похоже, Свен был прав. Это вещество живое, может быть неорганическое, но в любом случае разумное, и оно действительно не терпит на планете другой жизни. То есть Семён Михайлович хочет нас убить? Но вряд ли он сюда ломится, чтобы пожелать нам спокойной ночи. Думаю, вещество решило, что так достанет нас быстрее. В смысле, здесь, на базе. Луговская взяла со стола пистолет. Если ты прав, проговорила она. А мне кажется, что так и есть. Мы должны его остановить. Само собой. Вот только меня кое-что смущает. Выкладывай, Рудер почесал щёку, бросил на врача неуверенный взгляд, но «Ну поторопил Луговский. "Не тяни, он не будет долбить эту стену вечно. Почему щербин не оттаял, как Свен? На складе нет излучения Гипериона, а вещество управляет делом нашего товарища. Более того, оно снова стало гибким, остекленения нету, контроль вещества сохраняется". Понимающий пробормотал Луговский. Значит, чёртовый искра активный не только на цвету Гипериона, как мы считали. Во всяком случае, если находится в человеческом теле. Мы можем заразиться при контакте с чербиным. Вот об этом я и думаю. Что скажешь? Ты же врач. Я лечу земные болезни, да и это вещество не похоже на вирус, но может действовать так же. Вирусы не превращают инфицированного в зомби, подсказал Рудер. Вроде того. Я вот думаю, Не живёт ли таким же образом и Руслан? Вряд ли. Почему? Он был смертельно ранен, когда вещество проникло в него, ощербин нет. Наверное, ты права. На мониторе было видно, как рухнула стена и щербин полез в пролом. Химик встал и достал из кобуры пистолет. Всё, пора. Он взглянул на Луговскую, только без сантиментов. Ладно, постараюсь. Врач взяла оружие со стола. Идём? Нет, пойду я. А ты останешься здесь и будешь говорить мне, где щерби. Но я не хочу плотать по базе, пока он не шарахнет нас молотком или пальнёт из пистолета, а он вполне может найти оружие, прежде чем мы его встретим. По-моему, он идёт сюда, проговорила Луговская, глядя на экран. Вот и следи за ним. Рудер надел портативный передатчик, поправил микрофон и вышел в коридор. Врач включила общую связь. Слышишь меня? спросила она негромко. Вполне отчётливо от меня. Да. Щербин движется тебе навстречу, у него молоток. У меня пистолет. Думаю, я пока в выигрыше. Притормози, а то вы столкнётесь. Дай ему выйти на тебя. Я остановлюсь в начале этого коридора и буду его ждать. Когда он появится, успею сделать пару выстрелов. Хорошо, он сейчас Погоди. Что такое? Он свернул. Куда? щитовой. Господи, он пошёл туда, догони его скорее. Луговская сжала рукоять пистолета, готовая сама сорваться с места. Она видела, как Рудер помчался по коридору, химик понял, чего опасается врач. Если Щербин доберётся до щитовой, то обесточит базу, всё погрузится во тьму. Луговская, не видя больше смысла оставаться в комнате охраны, выскочила в коридор и побежала, что было сил. Вот один поворот, другой, третий. Осталось метров 20. Наверное, скоро она увидит впереди рудера, только бы успеть. Лампочки на потолке мигнули и загудели. У Луговской внутри всё оборвалось. Она стиснула зубы, чтобы не закричать от надвигающегося страха. Свет погас. В одну секунду всю базу поглотила тьма. Бен проговорила остановившись Луговская. Надо связаться с Рудром, вдвоём им будет легче справиться с чербиным. Никто не ответил. Бен, повторила она. И только тут поняла, что забыла вставить в ухо передатчик. Иесон <какляет> медленно опустился на забетонированную площадку в полусотне метров от базы. Из далека сильно смахивавшей на зарывшуюся в землю гигантскую черепаху. Мы на месте, встречайте, проговорила Двоякова, глядя на экран. Дайте нам 5 минут, отозвался руководитель группы, который предстояло сменить учёным, прибывшим на Исоне. Мои коллеги одеваются. Вы пропустили несколько сеансов связи, сказала Двоякова, давая знак своему помощнику включить охладители. Что-нибудь случилось? Была небольшая поломка аппаратуры. ответил Щербин. Но теперь всё в порядке. Как долетели? Отлично. К монитору протиснулся Вудинич, руководитель новой группы. "Коллега, приветствую", заговорил он, торопясь, пока Двояков не попросил его из кабины. "Нашли на этой планете что-нибудь новое?" Щербин улыбнулся с явным сожалением. "Вы, коллега, ровным счётом ничего, но, возможно, вам повезёт больше." Он на секунду отвлёкся, слушая кого-то, говорившего с ним по внутренней связи. Мои коллеги выходят вас встречать. Мы открываем люк, ответила, подвинув плечом Вуденича Дваякова. Спасибо. Щербин встал. У нас всё готово к вашему прибытию. Уверен, вы не будете Он мимолётно улыбнулся. Разочарованы. Добро пожаловать на Нереиду.